если вздумает или если посмеет. Но если я буду здесь, я его выдам. Я бы выдал его, хотя бы его сварили заживо. Убивают! На помощь! Если у вас троих хватит храбрости взять одного человека, вы мне поможете. Убивают! На помощь! Держите его!» Издавая эти вопли и сопровождая их отчаянными жестами, мальчик действительно бросился один на сильного мужчину, и благодаря неистовой своей энергии и внезапности нападения повалил его на пол. Трое зрителей казались совершенно ошеломленными. Они не сделали попытки вмешаться. И мальчик, и мужчина катались по полу. Первый, невзирая насыпавшиеся на него удары, вцепился в платье убийцы и во весь голос звал на помощь. Однако борьба была слишком неравной, чтобы длиться долго. Сайкс подмял его под себя и придавил ему горло коленом, но Крекет оттащил его от Бейтса и с тревогой указал на окно. Внизу мелькали огни, слышались громкие голоса, торопливый топот ног, казалось, их было множество, на ближайшем мостике. По-видимому, в толпе был верховой так как раздался стук копыт, ударявших о неровную мостовую. Блеск огней стал ярче, шум шагов становился все сильнее, затем послышался громкий стук в дверь и такой яростный и глухой гул, что самый храбрый и тот содрогнулся бы. — На помощь! — крикнул мальчик, и голос его прорезал воздух. Он здесь! Ломайте дверь! Именем короля! А раздались голоса снаружи, И снова прокатился глухой рев, но еще более громкий. — Ломайте дверь! — кричал мальчик. — Говорю вам, они никогда ее не откроют! Бегите прямо в ту комнату, где горит свет! Ломайте дверь! Когда он умолк, удары, частые и тяжелые, обрушились на двери ставни нижнего этажа, и громовая ура вырвалась у толпы, впервые давая слушателю возможность составить более или менее правильное представление о том, как велика эта толпа. — Откройте дверь в какую-нибудь комнату, где бы я мог запереть этого визгливого чертенка! — в бешенстве крикнул Сайкс, бегая взад и вперед и волоча за собой мальчика с такой легкостью, словно это был пустой мешок. — Вот эту живее! Он швырнул мальчика в комнату, заложил засов и повернул ключ. Нижняя дверь заперта, на два поворота ключа и на цепь, а створки прочные, обшиты листовым железом, и ставни тоже, да и ставни. Будьте вы прокляты! крикнул отъявленный негодяй, поднимая оконную раму и угрожая толпе. Делайте, что хотите, я вам еще покажу. Из всех устрашающих воплей, когда-либо касавшихся человеческого слуха, ни один не был громче рева этой взбешенной толпы. Одни кричали тем, кто стоял ближе, чтобы они подожгли дом, другие орали полисменам, чтобы они его застрелили. В толпе никто не проявлял такой ярости, как человек верхом на лошади, который, соскочив с седла и прорезавшись сквозь толпу, словно сквозь воду, крикнул под самым окном голосом, заглушившим все остальные двадцать генеет тому, кто принесет лестницу. Стоявшие ближе подхватили этот крик, и сотни повторили его. Одни требовали лестниц, другие — молотков, третьи метались с факелами, возвращались и снова кричали. Иные надрывались, выкрикивая беспощадные проклятия. Другие с иступлением сумасшедших пробивались вперед и мешали тем, кто работал. Смельчаки пытались взобраться по водосточной трубе и выбоинам в стене. И все волновались в темноте, словно колосье в поле под гневным ветром, и время от времени сливали вопли в единый, громкий, неистовый рев. «Прилив!» — крикнул убийца, отпрянув в комнату и опуская оконную раму. «Был прилив, когда я пришел. Дайте мне веревку, длинную веревку. Все они толпятся у фасада. Я спущусь в фоли дичь и улизну».